Голова 34. Хранитель Севера. Уильям Ферони никогда не должен был править, младший сын Руфуса Феро. Наследное право отдавало графское кресло в руки его старшего брата, но судьба распорядилась иначе. Когда Теодор Феро упал в бою с орками, Уильям стал единственным наследником Севера. Географика. О знатных родах правителей земель. Громко рассмеявшись какой-то грубой остроте, солдаты прошли вниз по улице. Они не заметили человека в плаще, прячущегося в ночных тенях Нордгорода. Случайный свидетель мог бы подумать, что от глаз стражей скрывается преступник или шпион, но впечатление это было обманчиво. Впрочем, если бы Сира, Рейли заметили новые хозяева Северной Твердыни, у него неизбежно возникли бы неприятности после того как основная часть королевской армии вернулась в Срединные земли барон дрогнер назначенный временным комендантом крепости ужесточил правила внутренней безопасности опасаясь бунта патрули удвоились появляться на улице в темное время суток было запрещено тем больше вопросов возникло бы к старому рыцарю бывшему командующему местным гарнизоном. особенно если учесть что по слову барона его заключили под домашний арест Фредерик Рейли был учителем и помощником графа Ферро. Служа его отцу, он зарекомендовал себя преданным и надежным человеком, заняв со временем довольно высокую для его скромного происхождения должность. Рано полученная им при штурме Нордгарда уже затянулась присоединившись к рубцам, оставшимся на теле после войны, с дюжиной. Она напоминала ему про события злочастной ночи, когда через открытые лазутчиками ворота внутрь замка хлынули солдаты короля, превратив его в поле боя. Лишь когда над цитаделью лорда взвился огненный вихрь пожара, сир Рейли распорядился сложить оружие. Быть может, 15-20 лет назад он предпочел бы умереть в бою, сражаясь подобно раненому льву, но старик, в которого он превратился, был более рассудителен. Дальнейшее сопротивление представлялось бесполезным, и он надеялся уберечь уцелевших защитников. Кто-то мог бы назвать это малодушием но расчет оказался верным. Учитывая возраст и доброе имя славного боителя, барон явил милость. «И он еще успеет об этом пожалеть», — мрачно подумал сир Рейли. Рука сама собой утонула в кармане плаща, словно проверяя, на месте ли письмо, полученное им три ночи назад. Пальцы сжали хрустящую бумагу. Нет, сообщение не привиделось ему. Оно было реально. Столь же реально, сколь и печать, скрепляющая его. Была ли это ловушка? коварная западня, призванная вывести старого рыцаря на чистую воду? Возможно. Впрочем, Фредерика Рейли не особенно это страшило. С тех пор, как он потерял на королевском турнире единственного сына, последней радостью старика стала служба графской фамилии. Если письмо не подделка, он обязан явиться в назначенный час. Впереди вновь полыхнул свет факела. Рыцарь прижался к стене при нем не было ратного облачения а все вооружение состояло из короткого кинжала который люди барона пропустили обыскивая жилище командующего к счастью патруль опять не заметил ночного лазутчика продолжив свой путь Фредерик крейли был честным и прямолинейным человеком ему притило красо тайком как вору он всегда стремился встретить опасность лицом к лицу как подобало рыцарю и истинному северянину пруды западного полукольца были уже близко Что найдет он там? Его вел вперед не разум, скорее долг, долг и надежда. В родом городе каждый закоулок был ему домом, а каждый камень – другом. Закрытыми глазами он мог бы пройтись от цитадели до главных ворот и ни разу не споткнуться. Наконец, темные пятна, одетых в камень прудов, показались впереди. а месте этом ходили дурные слухи. Кто-то даже утверждал, что лет сто назад здесь утопили девушку, дух которой так и не нашел покоя, являясь глазу человека в безлунную ночь. Не будучи особенно суеверным, Фредерик выбрал укромный уголок, который плохо просматривался со стороны улицы. Закутавшись в плащ, он уселся на ограду у пруда и принялся терпеливо ждать. Хотя в королевстве уже хозяйничала весна, здесь, у подножия железных гор, все еще правил холод. Лето радовало северян только в месяц льва принося с собой дожди и обманчивая теплое солнце. Не успевали они порадоваться перемене, как природа вновь начала увидать, уступая дорогу длинной зиме. Не раз сир Рейли думал, почему основатель династии Фероса орудил свое жилище в столь суровом месте, ведь севернее Норгарда жили лишь племена горцев, орков, декаторжаний из тоннелей руин Олафа Одноглазого, что за облачным замком. В конечном счете он решил, что все дело именно в холоде. Холод был щитом нордгарда Стены этой крепости начинались там, где ледяные торосы сковывали и зар, и устья медвежьей реки, а снег превращал дороги в непроходимую белую пустыню, в которой вязли и зверь, и человек. Тем горестнее было недавнее поражение. За спиной Сиро Рейли раздался глухой плеск. Воображение тут же нарисовало образ бледной распухшей фигуры с длинными волосами, поднимающейся из темной воды. Однако Фредерик Рейли не был трусом, а потому не обернулся вздор решил он это просто север снег упал в воду не удержавшись на стене внезапно запястья рыцаря сжали крепкие пальцы даже сквозь манжету перчатки старик почувствовал их влажный холод вскочив он выхватил кинжал готовый встретить любую опасность пускай хоть сами черные легионеры поднимутся к нему из темных недр пруда нет на окутанной парам поверхности воды никого не оказалось зато рядом стоял человек который был ему прекрасно знаком человек которого все считали мертвым как выдохнулся реэлль опуская клинок долго объяснять мой друг тихо ответил уильям феро помогая выбраться из воды невысокому но крепкому юноше с коротко стриженными волосами в руках у него были плотные кожаные свертки хранящие оружие и легкое ратное платье Теперь из воды один за другим стали появляться угрюмые мужчины. Длинные волосы, бороды, мощная стать и пронзительные светлые глаза безошибочно выдавали в них северную кровь. Снежный граф вручил верному другу полуторный меч. Я еще не разучился обращаться с ним, старина. В свое время Фредерик крейли был одним из лучших, если не лучшим бойцом Севера. Причина, по которой рыцарь смог дожить до седых волос, уступающих место формирующейся последние несколько лет лысине. Взвесив меч в руках, он, похоже, удовлетворился его балансом и остротой старательной заточки. «Люди Тормонда?» — уточнил старик, кивнув на облачающихся в кольчуге ратников. «Второй отряд стоит к западу от крепости», — кивнул граф, застегивая пряжку пояса с длинным мечом. «Но я надеюсь, что нам не понадобится». «Как зовут твоего сквайра?» Рейлис мерил взглядом юношу, в руках которого уже появился короткий меч. «Это, лорд Олдри, мне очень жаль, что ваше знакомство происходит в таких обстоятельствах. Если в тебе ямрел отца, которого отняла у меня смерть, то в нем я нашел сына, которого у меня никогда не было». Ядам порывисто поклонился старому рыцарю. «Не сочтите за грубость, но я полагаю, вы не для того восстали из мертвых, чтобы познакомить меня с сим достойным господином, милорд», ответил Рейли, положив руку на плечо юноши. «Истинно так». Усмехнулся граф, наблюдая, как последний из бойцов застёгивает на себе протупею меча. «Я сделал это, чтобы вернуть мой замок». Стиснув в руке меч, Адам следовал за ними. В ушах стучала кровь. Ладони предательски потели. Тело охватывал то ли страх, то ли азарт предстоящего столкновения. «Будь подле меня, Исирир Рейли» тихо оставлял его северный лорд, зная о неопытности юноши в ратном деле. «На рожон не лезь». Адама немного смущало, что слова эти могут услышать остальные. Но даже если это было и так, люди Виконта Тормонда пропускали их мимо ушей. Их было меньше, чем людей барона. Каждый знал об этом. Сила отряда заключалась в единстве. Гарнизон Дрогнера был рассредоточен по всей крепости, в то время как отряд графа представлял собой цельный облаченный в сталь кулак. И кулак этот неотвратимо двигался в сторону темницы, в переполненных камерах которой томилось полторы сотни побежденных, но не сломленных защитников Нордгорда. На пути отряду «Северан» встретился патруль. Застегнутые врасплох люди барона не сумели оказать ощутимого сопротивления. Двое были убиты, остальные ранены и захвачены в плен. К тому времени, как в замке подняли тревогу, освобожденные дружинники графа уже занимали арсенал. Городские ворота были захвачены. Кое-кто из бойцов барона забаррикадировался в зданиях казарм и складов с припасами. Сам Дрогнер укрылся в цитадели, окруженной со всех сторон людьми графа. Этой ночью Адаму довелось обнажить меч, но так и не пришлось обогреть его кровью. Выйдя к наглухо закрытым воротам собственной резиденции, Уильям Ферро возвысил голос так, чтобы его было слышно по ту сторону. «Замок наш, барон! Сложи оружие, никто больше не пострадает!» На стене показался плечистый человек в броне и при оружии. Его сопровождали двое стражников, сжимающих в руках самострелы. Адам никогда не видел Тайкуса Дрогнера, но сразу узнал его по богатырской стати, унаследованной сыном барона. Усатое лицо было обрамлено кольчужным капюшоном. Мы здесь волею короля, гордо ответил Дрогнер. Не тебе указывать нам, мятежник. Если он и был удивлен тем, что лорд Феро вернулся с того света, не показал этого. «Не глупи, барон!» Голос графа стал заметно холоднее. «Ты знаешь, что на этот раз Адамант не придет тебе на помощь. Ты сносно обращался с моими людьми, и только поэтому мы говорим с тобой сейчас. Я слышал, что дрогнеры так преданы, потому что не слишком умны. Но думаю, что это не так. Услышь мое слово». «Что же это за слово?» С вызовом спросил барон. «Я подожду до рассвета. Если к этому времени ворота от цитадели откроются, я обещаю тебе справедливый суд». Произнося это, граф словно стал выше ростом. «В противном случае, завтрашний закат твоя голова встретит торча на пике. Это я тебе тоже обещаю». Уильям феро мог быть убедительным, когда хотел. Сохраняя молчание, барон удалился. Когда первые лучи солнца коснулись стен, Ворота цитадели отворились.